Глава третья Что говорить? Личность я, конечно, закалённая. Всякого пришлось и повидать, и преодолеть. В курсе, что реальность может принимать самые дикие формы. Но за любой каверзой всегда стоит человек. Сейчас же я не могла выудить из своего богатого жизненного опыта ни одной рациональной причины происходящего – Сказать бы, что это чей-то жестокий розыгрыш, так нет. Не припомню, чтобы нажила себе столь лютого врага, способного устроить для меня подобную шутку. Да и даже если предположить такое, то всё, конечно, можно организовать. И комнату, и ряженую актрису в костюме служанки. Но не весну за окном, и рот не выговаривает. Постороннее тело. Молодушно прятаться за версию помешательства тоже не собиралась. Прослабеющую память это я так, для порядка, причитала. Положено бабушкам о чём-нибудь причитать, вот и причитала. На самом деле, уж на голову-то я никогда не жаловалась. И сейчас сознание, запертое в этой чужой скорлупе, работало по-прежнему чётко. Я прагматик, от проблем никогда не бегала. и всегда верила, что любой чертовщине обязательно найдется объяснение. Главное, не допускать паники и действовать спокойно и разумно. Легко сказать. Взгляд опять скользнул по молодым красивым рукам, и пришлось большим волевым усилием отгонять липкий страх, противно щекотнувший за шиворотом. С минуты на минуту должна была вернуться девица. Единственное, что можно было предпринять прямо сейчас — Это взять себя в руки и постараться выглядеть максимально спокойной и нормальной. Не задавать неосторожных вопросов, а лучше вовсе молчать, пассивно собирая информацию. Вскоре действительно послышались громкие шаги нескольких пар ног, и в комнату вошла целая делегация визитёров в чудных одеждах. Доктора среди них я вычислила сразу. Это был невысокий, плотный, но не толстый господин, с очень серьёзным лицом. Сообразить, сколько мужчине лет было сложно из-за странного цвета мягких объёмных волос, аккуратно собранных в хвост на затылке. Так вот, эта его растительность имела необычный светлопепельный окрас и сильно походила то ли на седину, то ли на парик, что, собственно, избивало с толку. Впрочем, нет, определённо. Не парик, мысленно констатировал я с интересом, рассматривая его удобный темно-коричневый фраг с двубортной застежкой и высоким воротником-стойкой. Скромный цвет одежды освежал кипенно-белый шейный платок. А в целом костюм дополняли светлые облегающие штанишки, заправленные в коричневые же сапоги с отворотами. В руке небольшой саквояж. Доктор был гладко выбрит и разовощек. почти как служанка, выжидательно застывшая в уголке, чтобы не мешать остальным более значимым персонам. Любопытство заставляло женщину изобретательно тянуть шею в стремлении разглядеть происходящее из-за спин остальных присутствующих, а руки в волнении теребили край фартука. Больше в помещении, не считай меня, кажется, никто не волновался. Рядом с доктором, Взирая на меня равнодушно и бесстрастно, стоял другой мужчина. Высокий, светлоглазый и бледный. В позе его читалось нарочитое достоинство. Из-под бархатного вишневого халата с атласным воротником выглядывала свежая сорочка и темные брюки. Весь он был такой картинный, такой представительный от макушки, увенчанной курительной шапочкой до богато расшитых домашних туфель. и при этом абсолютно постный скучный, как, не знаю, обезжиренный кефир. На полшага позади кефира чинно пристроилась дама. Вот она как раз демонстрировала более подвижную мимику, чем ее спутник. При этом в колючем, холодном взгляде женщины невозможно было уловить ни малейшей доброжелательности. Скорее, напротив, лицо ее узкое. и не слишком красивая выражала раздражение, даже брезгливость. Роста дама была среднего, но всё равно производила впечатление какой-то длинной, наверное, из-за излишних удощавостей и угловатости фигуры. Вся вытянутая, острая и недобрая, как пила, неприятная особа. Украсить её или как-то смягчить впечатление не могли ни отточенные манеры, ни элегантное домашнее платье жемчужно-серого цвета в голубую клетку. Паре, а это, несомненно, была пара, навскидку можно было дать лет по сорок с хвостиком. И они удивительно гармонично подходили друг другу. Правда, не вызывали никакой симпатии или желания открыть диалог. «Мы рады твоему выздоровлению». Тоном, не выражающим ни малейшей радости за обоих, сообщила дама. Подхватила свою половину под локоть и направилась к двери, увлекая того за собой. — Идемте, Ральф. Доктору Кларку необходимо осмотреть Карин. Ральф, коротко кивнув, так и не проронив ни слова, важно проследовал за супругой. — Мадам, вы позволите? — произнес означенный. представитель медицины. Как только за ними закрылась дверь, нам следует закрепить успех. И не дожидаясь ответа на вопрос, заданный исключительно для проформы, открылся кваяж. Служанка подала ему трепицу, и доктор принялся сосредоточенно раскладывать на ней инструменты, от вида которых моё горло свело спазмом. Уверяю вас, эти жуткие кривые железяки кого угодно бы повергли в панику. Я не исключение. С похолодевшей макушкой посмотрела на служанку в поисках защиты и поддержки. Та, конечно, ответила мне успокаивающим взглядом. Однако настроиться на позитивный лад не получалось категорически. Самое ужасное, что он действительно собирался применить свой дикий инвентарь на мне. И это была не шутка. Айболит с деловитым видом присел на табурет возле кровати, уверенно задрал рукав моей сорочки, размотал обнаруженную под ним повязку, и, и мы оба уставились на свежий порез на внутренней стороне руки. Доктор с профессиональным интересом, я с изумлением. Как сама до сих пор не прочувствовала у себя такой раны, не понимаю. Наверное, потому что сознание по-прежнему отказывалось признавать это тело своим, да и вообще ощущало сейчас все происходящее как в замедленной съемке плюс подкачественной анестезии. Однако как только глаза увидели шрам воочию, он тут же заныл как родной. Первое, что пришло на ум от представшего зрелища, версия о неудавшемся суициде. Но нет, такая мысль. тут же испарилась. Потому что этот садист в интеллигентном обличье явно вознамерился организовать мне второй такой же порез, а значит, первый тоже его рук дело. В подтверждение доктор Кларк удовлетворенно хмыкнул, установил на пол металлическую чашу и потянулся за ланцетом. Вот тут мои нервы окончательно сдали. Вы что творите? «Вы тут что ли все с ума посходили?» Слетев с кровати, грозно рыкнула я, изо всех сил пытаясь сохранить оставшиеся крошки самообладания и достоинства. Нога, тем не менее, предательски угодила в подставленный таз, который с грохотом, больно зацепив косточку на лодыжке, покатился по полу. Шуму наделала такого, что, наверное, весь дом услышал. Служанка испуганно охнула и, прижав руки к щекам, Застыло в полуприседе. Доктор, напротив, вскочил с места и с прямой, как шпала спиной, замер в позе полной оскорблённого негодования. «Ну, знаете ли!» — возмущённо дрогнувшим голосом воскликнул он. «Это форменное безобразие! Я такого терпеть не намерен!» «Нет уж, уважаемый, это я такого терпеть не намерена!» гневно парировала на такой наглый выпад. «В конце концов, это просто неприлично!» Кларк резкими движениями принялся скидывать свой опасный металлолом в саквояж. «Не Люба, не смотрите, никто не задерживает!» С облегчением, наблюдая за этим действием, добавила в ответ. «Да и плевать, как там я предстала сейчас в их глазах!» «А как тут выглядеть нормальной, спокойной, когда тебя какая-то сволочь собирается покромсать допотопным ножичком?» Зато с телом в результате такой встряски образовался полный контакт. По крайней мере, нервной яростью его сейчас колотило в полном соответствии с внутренним состоянием. «Мадам Рози!» — раздувая багровые щеки, набирая громкость, как пожарная сирена, истерично взвыл эскулап и стремительно помчался на выход. Вслед за ним, бросив на меня взгляд, Полный мистического ужаса выскочила служанка. «Скатертью дорога!» И пусть еще спасибо скажет, что в ответ не потыкала в него его же извращенскими штуками. Уже тихо буркнула обоим в спину. На ватных ногах добралась до приоткрытой двери и прислонилась к косяку. Несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь усмирить разбушевавшееся сердце и освободиться от шума в ушах, мешавшего расслышать, Что происходило там, за пределами комнаты? «Доктор Кларк, что случилось?» Донеслось напряженное бормотание недавно навещавшей меня дамочки. «Ага, значит, Рози», — отметила про себя и подальше высунула голову в коридор. «Мадам Рози, это возмутительно. Ваша заловка ведет себя совершенно неприемлемо. При всем уважении к вам и господину Ральфу ноги моей в этом доме больше не будет». «Но как же моя мигрень, доктор? Увольте, любезная мадам Рози, увольте. Посещать общество, в котором допускают оскорбления порядочного джентльмена, я не намерен». Ух. А дальше началось...